Планетарная система Авалон, третий сектор, планета Камелот, орбита планеты. Рэнди вывел свой корабль из прыжка точно над южным полюсом Камелота, там где меньше всего можно было ожидать встретить группировку противника. Несколько минут они провели в полной тишине, беззвучно скользя над голубой дымкой атмосферы планеты. Рэндалл, пилотировавший ремонтный корабль, так и не вышел из режима управления. Он запустил обратный отсчет и был готов в любой момент сорвать прыгуна в новый гиперпрыжок. Сеймура работал с ближними и дальними радарами, пытаясь как можно скорее получить данные об объектах на орбите. В соседнем кресле замер практикант Буч, следил за показателями систем корабля, чтобы вовремя заметить тревожные сигналы, если случится поломка. Джаред и флотский связист Саймон находились в трюме, ожидая приказа капитана корабля. Весь экипаж замер в тревожном ожидании. Никто не знал, с чем им придется столкнуться. Наконец, после минуты звенящей тишины, Сеймур с облегчением выдохнул в общий эфир. «Чисто!» Ответом ему был дружный вздох экипажа, затаившего дыхание. Лишь Рэндал, отменяя обратный отсчет, быстро спросил. «Подробности?» «Рядом ничего нет», – отозвался Сеймур, вводя руками по невидимому для остальных экрану. «Южное полушарие чисто, до самого экватора. Никакой активности. Только обломки наблюдательных станций и спутников. Около экватора, над портом Южного, есть движение. Похоже, что войска противника. Точнее, не могу сказать, наши радары так далеко не пробивают». Судя по следам энергетических всплесков, много движения над северным полушарием в районе Артура. Вероятно, там сосредоточены основные силы противника. «Капитан!» — подал голос лейтенант Саймон. «Судя по всему, запланированный маршрут свободен. Я могу начать выгрузку прямо сейчас». Рэндалл, оставив блок управления, сам подключился к радарам и быстро просмотрел данные, полученные Сеймуром. В самом деле, обстановка была достаточно спокойной. «Хорошо», — сказал Рэнди. «Начинаем операцию. Действуем по утвержденному плану. Джаред, Саймон, начинайте разгрузку». «Сеймур, постарайся наложить на наш маршрут полученные данные. Следи за обстановкой и регулярно обновляй данные, чтобы я видел все движение вокруг нашего маршрута». «Буч». Маршал повернулся и взглянул на практиканта. Тот неподвижно сидел в кресле, уставившись в невидимый для капитана экран управления. Он походил на статую, лишь на лбу блестели капли пота. Буч позвал Рэнди, и практикант вздрогнул. Расслабься. Продолжай в том же духе, но не напрягайся так. Все под контролем. Практикант кивнул, криво улыбнулся, словно извиняясь, и снова уставился на экран перед собой. «Начали!» – велел Рэнди и разблокировал шлюзы корабля. Двигатели он так и не включал. Корабль медленно скользил над Южным полюсом, и порой казалось, что он неподвижно висит над планетой, хотя это было не так. Маршал знал, что здесь они долго не задержатся. План прост. Идем по маршруту, выданному военными, шесть раз останавливаемся, сбрасывая спутники слежения. Потом осторожно разведываем обстановку на поверхности, около городов. При необходимости спускаемся в атмосферу или уходим в прыжок, если враг проявит враждебность. Все просто, на словах. Переключив модули, Рэнди подсоединился к внутренним камерам малого трюма. Именно там работали борт-инженер и офицер связи, временно приписанные к прогуну. Этот парень хорошо знал свое дело и сразу взял в оборот Джарада. Тот был только рад. Когда на борт загрузили спутники, маршал немного обеспокоился. Прыгун, конечно, когда-то был военным кораблем, но грузовым, а не тральщиком и не минером. На нем не было установок для выпуска спутников и установки заграждений. Но Саймон, молодой веснушчатый лейтенант, сразу принялся командовать. Оказалось, что спутники – большие гладкие шары размером примерно с половину небольшого автомобиля. Вполне можно запускать в ручном режиме. Надо только загрузить их поближе к дверям малого шлюза, а потом убрать гравитацию. Тогда их можно будет просто выпихнуть в открытый во время движения шлюз. Главное – придать хороший импульс. Рэндалл, никогда не слышавший о таком способе установки спутников, заволновался – Не хотел, чтобы такая дура скользнула вдоль борта прогуна, да еще и черкнула по нему. Но Саймон заверил капитана, что такой способ на флоте в порядке вещей. Это не сложнее, чем просто вывести космонавта в скафандре за борт корабля для ремонтных работ. При условии, конечно, что у корабля не работают на полную мощность двигатели, придавая ему постоянное ускорение. «Капитан, начинаем», — доложил Джаред. Рэнди вгляделся в экран, пытаясь разобрать, что происходит в малом трюме. Там было темновато, и капитан не сразу разглядел своих людей. Они стояли у раздвинутых створок люка, выглядевшего черным провалом, а между ними пристроился спутник. И борт-инженер и лейтенант подстраховались тросами, прикрепив их к стенам, так что руки у них были свободны. Магнитные ботинки отлично держали сцепление с полом, так что Саймон и джеред без труда управлялись со спутником стоявшим на тележке носителе Они подвезли его к краю шлюза, осторожно приподняли, хоть спутник потерял вес, но вполне сохранил массу. и вдвоем толкнули шар в черный проем. Тот медленно и величественно миновал створки, вывалился в темноту пространства и начал медленно удаляться, поблескивая в свете, что лился в темноту космоса из распахнутого шлюза. Рэнди перевел взгляд на экраны радаров, те зафиксировали неопознанный предмет и запестрели тревожными метками. Объект следовал за массивным телом, за прогуном. Если все оставить так, то они станут спутниками в этом безмолвном путешествии. Но Рэндалл не собирался вечно торчать над южным полюсом Камелота. «Саймон!» – тихо позвал он. «Одну минуту, капитан!» – отозвался лейтенант. «Запуск прошел успешно, сейчас я активирую спутник узконаправленным сигналом, и можно будет стартовать». Маршал переключился на режим управления и активировал контур маневровых двигателей. Он не хотел торчать рядом со спутником, когда тот начнет подавать сигналы. «Очень может быть, что противник тут же явится посмотреть, что это такое запищало у него под боком». «Готово», – раздался голос связиста. «Спутник активирован, работает в штатном режиме». «Закрывайте шлюз», – велел Рэнди. «Отправляемся». «Сеймур?» «На радарах чисто», – отозвался помощник. «Вторая точка на экваторе с обратной стороны относительно Южного порта». Там, судя по данным, только мертвые обломки на месте станции наблюдения погоды. Но мы пройдем выше, чтобы не попасть в облако. Рэндалл бросил взгляд на карту и увидел, что маршрут чуть изменился. Сеймур внес изменения, ориентируясь на новые данные. Отлично. Парень наконец пришел в себя. Капитан, шлюз закрыт, отрапортовал Джаред. Отбываем, отозвался Рэнди по общему каналу. Сначала он включил маневровые двигатели, и прыгун медленно двинулся вперед, удаляясь от темного шара спутника, не обладавшего собственным двигателем. Было бы здорово сразу стартовать на маршевых, но Рэнди боялся повредить спутник выхлопом. Поэтому он сделал несколько рывков на маневровых двигателях, и лишь когда шар очутился в безопасной зоне, переключился на второй контур. «Держитесь за что-нибудь», — произнес он в эфир традиционную фразу и включил маршевые двигатели.